Глава шестнадцатая Дэвид рассуждал сам с собою, перечитывая полученные из Каира распоряжения Юджина относительно одной лошади, кончавшиеся словами «И берегите вашу хозяйку». Теперь вопрос в том, что я должен делать. Скоро месяц, как она уехала. Пока она была в Бартоне, все было хорошо, но там, во Франции... Он снова прочел письмо. Ему и в голову не могло прийти, что последние слова Юджина были обычным банальным окончанием письма. Он отправился в маленький кабачок, которому он покровительствовал, где встречался обычно с друзьями, главными конюхами ближайших больших конюшен, бился с ними об заклад и угощал их вином. В этот день там не было ни души, но хозяин встретил его радушно и вежливо. — Что нового, мистер Смит? — Ничего, — сдержанно ответил Дэвид. Он попросил портвейна и выпил стоя. — Ваши приехали, мистер Смит? — Нет. Дэвид колебался минутку и затем сообщил. — Мне, вероятно, придется поехать во Францию, чтобы присмотреть за багажом. «Вы незаменимый человек в путешествиях. Африка, Индия, война!» Дэвид выпил, вежливо поклонился и вышел. Контора Кука была поблизости. Он купил себе билет в Париж. Зажав его в руке, он вернулся домой. Так нельзя это оставить. А хозяин еще просит его позаботиться о хозяйке. «Она в Париже больна, лежит у этой Амели» а сэр Чарльз тоже за границей. Он узнал это от его слуги. Где-то за границей. Это могло ничего не значить. И могло значить все. Господа ездят за границу круглый год, так же просто, как ходят гулять. Если его подозрения не оправдаются, если сэр Чарльз не в Париже, то не будет большой беды в том, что он только повидается со своей хозяйкой, позаботится о ней и привезет ее обратно. Он может показать письмо мистера Юджина». Он оделся в приличный темный костюм, положил в чемодан свою шоферскую фуражку, на случай, если она ему понадобится, сказал повару, что получил распоряжение и вернется через несколько дней и поспешил на поезд. Он был в Париже во время войны, Но этот новый сверкающий город со множеством автомобилей, автобусов и трамваев ошеломил его немного. Он скромно поехал по подземной железной дороге и заблудился. Было около часа, когда он достиг станции Этуаль. Это название показалось ему дружеским именем, потому что он бывал здесь раньше конце концов он взял комнату в маленькой гостинице на улице Рояль. Он плохо спал, и завтрак, состоявший из кофе и булки, не способствовал улучшению его настроения. Убедившись в том, что эта странная нация ест совершенно неподобающие часы, он отправился на улицу Равелли. Амели встретила его довольно сдержанно. Она решила, что Тони вызвала его. Она никогда не любила Дэвида, которого знала давно, но доверяла ему, признавала его одним из наших. — Мадам сейчас нельзя видеть, — решительно сказала она. — Я подожду, — флегматично ответил Дэвид. Он сел в сверкающей кухне и взял на колени кошку. — Как здоровье хозяйки? — спросил он. — О, теперь-то прекрасно, — восторженно ответила Амелли. А было очень плохо. Раздался звонок, и она убежала. Дэвид услышал голос Чарльза и его шаги на лестнице. Густая краска залила его лицо. Он продолжал гладить кошку Значит, сомнений больше нет. Он должен быть осторожен, Самилим. С блестящими глазами и поднятой головой Амелия вернулась в кухню, напевая «Моя дорогая, все мужчины-глупцы» и улыбаясь сама себе. Дэвид строго поглядел на нее. «Вам, кажется, очень весело», — угрюмо заметил он. «Весело? Мне? А почему бы нет, мой милый Давид? Моя маленькая мадам поправляется, она так счастлива». «А!», -а — мрачно воскликнул он. Он ненавидел эту женщину за ее смех, за лукавые глаза, за то, что она заставляла его играть комедию. Она счастлива? Что ж, он хороший господин, я только что слышал его голос. Видал его довольно часто дома. Хороший? — воскликнула Амели. — Больше того, преданный. О да, каждый день, целый день. «И прошлую ночь! О-ля-ля!» «Скажите хозяйке, что я здесь, когда он уйдет», — сказал Дэвид. Он встал, осторожно спустив кошку, и повернулся спиной к маленькой кухне с блестящими медными кастрюлями и белой кафельной плитой. Он хотел убедиться и мучился неизвестностью. Теперь он убедился. Он чувствовал только странное оцепенение, и тягостную пустоту. В окно он увидел ожидающий автомобиль и высокого краснолицевого шофера, открывавшего дверцу и с большими предосторожностями усаживавшего его хозяйку. Ее лицо сияло под маленькой черной шапочкой, надвинутой на светлые волосы. Шофер укутал ее в мех, какое-то золотое украшение ярко сверкнуло на ее груди. Она обернулась к кому-то, кто подходил к ней. Дэвид знал, кого она ждала, и немного отодвинулся от окна, когда появился Чарльз, улыбающийся и довольный. Он обошел автомобиль, сел, и они покатили. Дэвид обернулся. «Они уехали», мрачно», — мрачно сказал он. «Мы целый день не увидим их», — ответила Амелия, и занялась своим делом. «Вы, наверное, голодны? Вы завтракали?» «Я ничего не хочу», — проговорил Дэвид, направляясь к двери. «Раз они уехали на целый день, то мне нечего вам тут мешать. Я зайду попозже». Весенний день радостно смеялся. Как легкомысленны все женщины. Они созданы для того, чтобы сидеть дома. Мир создан для мужчин. Он любил ее и гордился ею, или, может быть, ненавидел, он сам не знал. Все перепуталось у него в голове. Он вошел в первое попавшееся кафе и тяжело опустился на стул. Потребовал пива и медленно пил. Потом он вернулся в свою маленькую гостиницу, попросил бумаги, перо и чернил и сел писать письмо. В конце концов, после бесчетных попыток он написал только «Многоуважаемый сэр, настоящим уведомляю вас о получении вашего письма. По поводу жеребца Ре увижу мистера Инверстина в понедельник. Сейчас нахожусь в Париже, потому что хозяйка здесь, а также сэр Чарльз Сторм. Очень неприятно мне писать вам это письмо как из-за хозяйки, так и из-за вас» с глубоким почтением, Д. Смит. Как ни старался он это выразить, смысл все равно оставался тот же. Он отправил письмо по указанному Юджинам адресу и пошел бесцельно бродить по улицам усталый и голодный, но слишком огорченный, чтобы попробовать отдохнуть. Правда есть правда. С этим нельзя спорить, а грех останется грехом. Он дошел до Булонского леса, нашел там тихое и безлюдное место и сидел, прислушиваясь к щебетанию птиц и шелесту апрельского ветра в качающихся ветвях. Воробей прыгал в двух шагах от него. Дэвид позвал его, и тот бесстрашно подскочил еще ближе. Какое-то смутное успокоение прокрадывалось в его тяжелые думы. Птица, звери, трава, туман, стелющийся по полям, дождь, острые уколы морозного воздуха, дуновение летнего ветерка — вот все, что знает человек. И в этом, только в этом, может он быть вполне уверен.